Глава двадцатая. Геймроуд. Роуд. припарковался у небольшого торгового центра. Высотой всего в три этажа он утопал в зелени. Неоновая вывеска кинотеатр «Дракон» убеждала нас, что здесь можно посмотреть новинки в любое время суток, а ниже была обнадеживающая приписка — «Торговые павильоны». Я подумала, что неплохо бы заглянуть туда за покупками. Мне нужны были свои личные женские мелочи — Они выданные на время на один. Да и нормальное белье не помешало бы, но я не решилась отправиться по магазинам с Касселем, уж тем более не по отделам нижнего белья. За кинотеатром Парк можем прогуляться перед ужином, сказал Кас, а я с опаской посмотрела на парочку, выходящую из тени аллеи. Влюбленные, счастливые. Губы девушки распухли, она прикрывала их букетом роз, смущенно стреляя глазками по сторонам. Как бы кто не увидел, а парень был так доволен собой, что его радость была видна даже через лобовое стекло машины. Посмотрим, поужинать тоже надо успеть. Ваши рестораны работают до полуночи. Смотря какие, усмехнулся Кас. Ну что, пойдем, сеанс начинается через пять минут. Мы успели. Фильм мне не понравился. Типичное романтическое кино, где дракон и маг сражаются за симпатию девушки человека. Наверное, в этом был какой-то социальный вызов, но я не оценила. Девушка не испытывала сильных чувств ни к одному герою. Драконом она вертела как могла, заказывая ему драгоценности, заставляя платить лечение своей умирающей матери. В общем, циничная особа без принципов. А вот над магом она просто морально издевалась, то приказывала принести ей редкие цветы с подножия горы Флио, якобы для того, чтобы проверить глубину его чувств а когда он, изможденный, окровавленный, еле живой, принес их, выкинула в окно, назвав бледными. То приказывала ему выгуливать свою мать, таская ее на руках по всему саду, то отправляла в опасные путешествия, чтобы достать камень гор, неясный мне элемент, но очень редкий, так сказал Касс. И если я весь фильм мысленно плевалась от главной героини и искренне сочувствовала мужикам, неужели человеческая девушка такая редкость в этих краях? что они вцепились в нее, как в божественный подарок, то Кассель вздыхал и восхищался. Какая смелая девушка! Не побоялась перечить могущественному магу. Дотянула я до финала только на морально-волевых. Фруктовый чай, который купил нам в кафешке Касс, и который немного примерял меня с происходящим на экране, быстро кончился, а посетителей для разглядывания было не так много. Да и темно в зале. Кинотеатр внутри оказался самым обычным, земным. Ничего интересного. Конец. Разочарованно выдохнул Кас, когда девушка выбрала богача-дракона. Как предсказуемо. Мага все-таки немного жаль. «Не то слово. Так стараться, рисковать жизнью и даже не получить поцелуй», возмутилась я, вставая с кресла. «Тебе понравился фильм?» «Очень. Восторг парня был искренен. А тебе?» «Тоже». Сказала ей и подумала, что в этом мире вру больше, чем за всю свою восемнадцатилетнюю жизнь. Теперь куда? У меня есть отличная идея, только нужно проехать кое-куда. В голубых глазах Касса загорелся огонек предвкушения. С завязанными глазами. Согласна? В который раз я пожалела о своем решении. Нет, ехать в другой город не стоило. Я ведь даже не могу соскочить со свидания, сесть на трамвай и приехать домой. Я доверяю тебе». «Конечно, я согласна». Кас достал из бардачка темно-красный шелковый шарф и, сложив в длинную плотную повязку, завязал мне глаза. Выглядело все это очень странно, а чувство вызывало самые тревожные. «Он же не собирается запереть меня в каком-нибудь подвале?» «Не волнуйся, это приятный сюрприз», — сказал парень таинственно. «А потом мы полетели». Касс даже начал напевать под нос какую-то песенку, а потом и вовсе включил радио. Тягучая медленная композиция добавляла нашей поездке шарма и интимности. «Не бойся, я умру за тебя», — пел проникновенно мужской голос. Я вжалась в кресло и старалась не думать о плохом. «Магмобиль» летел плавно, но с завязанными глазами мои чувства обострились, и я ощущала воздушные ямки, повороты, сбрасывание скорости. Это тоже нервировало. Никогда не любила аттракционы, а сейчас словно каталась на одном из них. Сколько прошло времени, я тоже не знала. Из кинотеатра мы вышли без четверти одиннадцать, а летели бесконечно долго, словно целый час. Медленные романтические композиции сменялись одна другой, похожие как сестры близнецы И я поняла, что никакое это не радио, а личная подборка Касселя. Видимо, ему нравились такие песни и мелодии. «Романтик, что сказать». «Мы на месте!» — негромко сказал он и коснулся пальцами моей руки. «Теперь я помогу тебе выбраться из магмобиля. Не выходи сама!» Водительская дверь хлопнула. Касс вышел, а я осталась сидеть, чувствуя себя невероятно глупо. Парень устроил мне настоящее свидание, старается изо всех сил выдумывать что-то, а мне не нравится. Что со мной не так? Пассажирская дверца открылась. Кас нежно потянул меня вверх, чтобы я встала. Аккуратно, тут ступенька. Выбравшись из машины, первым делом я заметила яркий цветочный аромат. Он ударил в нос резко и навязчиво, как аромат вечерних духов. «Где мы?» — не удержалась я от вопроса. «Сейчас узнаешь. Готова?» «Раз, два...» На счёт три Кас стянул с моих глаз повязку. Я ахнула. Невероятно! Самое романтичное место Геймруда. Горделиво улыбнулся Касс и приобнял меня за плечи. Столики бронируются за год вперед, но за нами с отцом числится свой собственный. Наш магмобиль стоял на парковке, вокруг которой возвышались цветущие невероятно большими цветами деревья, как будто тысячи рос и прикрепили к веткам, высотой, достигающими второго, а то и третьего этажа. Парковка оказалась небольшой, всего на шесть машин, а вход в ресторан был прямо перед нами. Мы припарковались крайними в правом ряду, так что ступенькой, о которой говорил Кас, был бордюр, на котором мы, собственно, теперь и стояли. Ресторан называется «Цветочное безумие». Кас увлек меня к стеклянным дверям, которые тоже были обвиты плетистыми розами. «У тебя нет аллергии на цветение?» Нет. Я чувствовала себя так, будто попала в сказку. «Самое красивое место, в котором я когда-либо была». «Рад, что тебе нравится». Касс вдруг наклонился и быстро чмокнул меня в щечку. «И буду надеяться, что ты передумаешь быть друзьями. Тогда мы могли бы приезжать сюда чаще». Я столбенела. «Он что, решил купить меня?» Швейцар в бордовой ливрее выскочил из ресторана как черт из табакерки и избавил меня от необходимости отвечать. — Господин Фурнье, он предупредительно распахнул перед нами дверь. Ваш отец уже прибыл. — Что? Переступив порог, Кас, не ожидавший таких новостей, притормозил. И я тоже встала, как вкопанная. Вечер перестал быть томным. Он стал смертельно опасным. «Да, минут пятнадцать уже как», — добродушно добавил швейцар, не подозревая, какая буря всколыхнулась в моей душе после его слов. «Проходите». «Может, уйдем?» — шепнула я, понадеявшись на благоразумие касселя. Но парень хмуро глянул на меня сверху вниз. «Я тебя не прячу. Кристиан, свободные столики есть? Я бы воспользовался гостевым. Хочу побыть с Анастасией наедине, без отца». — Да, на веранде один не занят. Кивнул швейцар и посмотрел на кого-то за нашими спинами. — Вас проводят. — Прошу, господин Фурнье, мадемуазель, следуйте за мной. Любезная хостес в бордовом вечернем платье проводила нас не в общий зал и не в кабинеты, где, как я предполагала, и заседал Артур, а на полузакрытую веранду. Столики здесь отделялись друг от друга невысокими перегородками, так что все сидели как бы в основном зале. Но цветы на стенах, этих самых перегородках, на люстре и потолке совершенно нивелировали это неудобство. Я не видела соседний столик, а посетители за ним совершенно точно не видели нас. Зато каким уютным выглядел столик, и как приятно было за ним сидеть. Широкие окна выходили на реку, и вид был таким потрясающим, что я выпала из реальности на несколько секунд. Стась, посмотри меню. Кассель уже сел напротив меня. Здесь вкусные рулеты из баклажанов и языка гиперляуса. Это такой кабан из мира техснов. Из горячих блюд рекомендую каре-барашка с вишневым соусом и утиную грудку с виноградным. Закажи мне что-нибудь. Спохватилась я и опустилась на стол. Мне все равно, что есть, когда вокруг такая красота». «А мне все равно, что есть, когда рядом ты», — сказал Кассель. Я проигнорировала его слова. Прильнула к стеклу и с утроенным вниманием, изучала то, что открывалось из окна и лежало перед нами как на ладони. Получается, кафе располагалось на горе или возвышенности, а Геймроуд — у подножия в долине. С левой стороны он раскинулся широко, занимая все пространство у реки. Или это море? Я пригляделась, но так и не поняла». В ночной дымке противоположного берега видно не было. Зато хорошо просматривались в вечернем тумане высокие дома этажей в 20-30. Их было немного, всего четыре штуки. Они подсвечивались сверху красными огоньками и имели плоские широкие площадки, будто для посадки вертолета. «Там тоже живут драконы?» — спросила я. «Нет, это офисные научные центры». Кас поманил официантку, и к нам подошла женщина средних лет в бордовом строгом костюме. Выглядела она элегантнее меня. «Пожалуйста, два салата «Карарбер» с инжиром и орешками, два «Каре-барашка», литры чая «Эфирия», но без мяты. Пирожные королевские». «Тоже два раза», — уточнила официантка, запоминая на слух. «Она даже не достала блокнотик. Вот это профессионализм». «Спасибо, я не буду пирожное». «Касс, в меня и баранина не влезет», — вмешалась я. «Тогда только салат?» — повернулась ко мне официантка. Я кивнула. Когда карточки меню забрали, Кас обиженно протянул. «Ты не попробуешь самые вкусные фирменные блюда. Нельзя приехать в Геймроуд и не отведать каре-барашка. Это немыслимо. Да и королевские пирожные доставляются сюда прямо из Дворца Его Величества. У них заключен контракт на 75 лет». «Нигде больше ты не попробуешь такую вкуснятину. Я уважаю талант Дрю, но ему никогда не сотворить нечто похожее. Даже с древесилом». Он сделал паузу и просиял. «Придется нам приехать сюда еще раз». «Кас». Я подалась вперед, предчувствуя, что серьезного разговора не избежать. «Придется сделать втык и поставить его на место. Иначе эти намеки и разговоры о потенциальных нас никогда не кончатся». Мы сюда больше не приедем. Вокруг пирожных мир не вращается. Кас усмехнулся и тоже наклонился ко мне, будто принимая игру. Вращается, если это королевские пирожные. Неужели он так помешан на еде? Подумала я, и эта мысль отвлекла меня на секунду, которой и воспользовался парень, чтобы быстро поцеловать меня. На этот раз в губы. «Ты...» Я вспыхнула, как мака, в цвет и задохнулась от возмущения, растеряв все слова и эпитеты. Так это было резко и неожиданно. «Да как ты...» «Я не маг, Золя, и не буду ждать вечность», — игриво ответил он, не отводя взгляда. «Ты мне очень нравишься, Стася, и другом твоим я быть не хочу». Я не нашлась, что ответить. Это было слишком подло, заманить меня в поездку, воспользоваться моей беспомощностью и тем, что я ну, как бы приезжая, и загнать в угол своим ухаживанием. Да какая муха его укусила? Что он выпил в кинотеатре? Вроде пил фруктовый чай, как и я. Тогда откуда столько наглости и смелости? Думала я, отодвигаясь от него подальше. «Что вы тут делаете?» Ревкнул мужской голос над нашими головами, и от неожиданности мы подпрыгнули на стульях. «Артур!» Взбешенный до степени вулканического взрыва Нависал над нашим столиком Его мощная фигура как будто увеличилась вдвое А изо рта чуть ли не валил пар Выглядел он грозно Все беды, которые могли свалиться на мою голову Читались в его взгляде Он обещал покарать меня На его локте висела растерянная Полина И что было силы, пыталась оттащить его в сторону Но ее модельной внешности и эльфийских сил не хватало Она даже не сдвинула его с места. «Артур, пойдем!» Ныла она, панически поглядывая на касселя. «Не будем мешать влюбленным, нам пора». «Влюбленным!» Коротко выплюнул слово Артур и завелся еще больше. «Во сколько они вернутся домой?» «А что будет завтра?» «Опоздание?» «Прогул?» «Середина недели. Рано уходить в загул. Что пьете? имперское вино?» «Чай!» Пискнула я, чем навлекла на себя еще больше недовольства. И какой же, не эфирию или часом? Да, я непонимающе уставилась на касса. Без мяты, верно? Возбуждающий чай без мяты. Прекрасно. Проорал Артур и вдруг в одно мгновение скинул Полину со своей руки. А потом этой же рукой выдернул меня из-за стола. «Чтобы завтра был вовремя!» Рявкнул он на сына. Тот испуганно втянул голову в плечи. «Трезвый и без выкрутасов! Полину не забудь доставить домой. Мы пошли!» И он в прямом смысле слова дернул меня к себе и потащил в сторону выхода, не обращая внимания на мое возмущение и попытки вырваться. «Да что вы себе позволяете!» — орала я, как бешеная кошка — «Отпустите меня!» Артур не слышал. чекани шаг, он несся к выходу. А Хостас, официанты и даже швейцар моментально испарялись с нашего пути, даже не пытаясь спасти меня. Убьет. И под магистралью прикопает. В панике, думала я, спотыкаясь на ровном месте. Ноги не хотели идти вперед, и в какой-то момент я и вовсе запнулась о невидимый порожек, и со всего размаху налетела на спину дракона чтобы не упасть, вцепилась в его пуловер и замерла в ужасе от нахлынувших эмоций. Меня накрыло тягой, такой сильной и безудержной, что по спине пронеслась толпа мурашек и испарилась, сожженная жаром. Ладони вспотели. Меня затрясло. От одного прикосновения к спине этого мужчины сделалось плохо так, что я едва устояла на ногах. Я как будто прикоснулась к божеству — К мечте, которой касаться нельзя. Перчатки нагрелись и неожиданно вспыхнули огнем. Я вскрикнула и отпустила свитер мужчины. Перчатки полыхали, как будто их облили керосином. Ткань такая тонкая, что я даже не ощущала ее на ладонях, обугливалась и сворачивалась, оголяя чистую кожу. Огонь поднимался сантиметров на пятнадцать, уничтожал перчатки, но совершенно не причинял вреда мне. И я не чувствовала его. Совершенно другой пожар охватил мое тело, рвал душу и пытал, пытал невозможностью своей страсти. Сколько времени я так стояла и орала, глядя в ужасе на свои ладони? Не знаю. Только когда Артур положил свои руки поверх моих и потушил пламя, я замолчала. Огонь погас. Но морально мне стало еще хуже. Я так и стояла, упрямо глядя на его руки, большие, мужественные, сжимавший мои так нежно, что щемило сердце. Смотрела на темные волоски на пальцах, поражалась, как значительно мужские руки отличаются от женских, и не могла заставить себя поднять голову и взглянуть в его лицо. Мне казалось, он понимает, чувствует то, что со мною происходит. Чистое безумие, всплеск гормонов, мое полное сумасшествие. «Идем, я отвезу тебя домой», говорит хрипло он, и резким рывком отнимает свои руки, будто они прилипли к моим. «Завтра я сделаю тебе новые перчатки». «Не надо!» — хрипло шепчу я в ответ. Как оказалось, криком я сорвала себе голос. «Я хочу научиться так». «Так?» — задумчиво говорит он и уходит. Я прихожу в себя и поднимаю голову. Вижу его спину. Он выходит через приоткрытую дверь». Швейцар стоит снаружи, как бы прячется и не отсвечивает лишний раз. Пошатываясь, я медленно делаю шаг и плетусь к выходу. Артур стоит спиной ко мне у гоночной машины черного цвета. В его руках сигарета. Он глубоко затягивается и пускает колечки. Огнедышащий дракон курит. Анекдот. Мелькает мысль, но я перевожу взгляд на машину. Мы видели ее. Странно, что Кас не обратил внимания. Да, она припаркована с другой стороны, слева, но все равно странно. Как же парень был возбужден, если совсем не смотрел по сторонам? На машине Артура нет никаких рисунков, никаких опознавательных знаков. Просто низкая хищная машина слева. На парковке шесть машин, в том числе одна Артура. Как смешно, как забавно подшутила над нами судьба. Неужели в этом городе нет другого хорошего ресторана, в который Артур мог бы привезти Полину? Почему именно сюда? Почему именно сейчас? Я нервно хихикаю, сбрасывая напряжение. Мне все это только кажется. Я просто устала и перенервничала. Страсть, тяга к директору, глупости. Это от излишней впечатлительности и усталости. Да. Я встряхиваю головой и сосредотачиваюсь на том, чтобы унять дрожь. Пока директор курит, есть время. Я делаю глубокий вдох, вдыхаю аромат цветов. Такой яркий и праздничный, что возникают ассоциации со свадьбами, с днями рождения, с чем-то светлым и приятным. Да нет у меня никакого сумасшествия. Просто тянет к красивому мужчине. Ведь я восхищаюсь его способностями, его умениями. И на лицо он весьма красив, как раз в моем вкусе. Нет никакого вкуса. Одергиваю я саму себя и подхожу ближе к машине. Артур щелчком испаряет сигарету и медленно оборачивается. Смотрит на меня своим темным строгим взглядом и хрипло говорит. «Садись». Дверь рядом с пассажирской плавно поднимается вверх. А весь мой настрой ссыпается, как карточный домик. Меня снова пронзает дрожь. Я не выдержу. Я не смогу сидеть рядом с ним спокойно, Сколько нам ехать до Олд Драгона? Кас говорил полчаса. Может, упасть в обморок или попроситься на заднее сиденье? Я гляжу на машину и понимаю, что она двухместная. Чёрт, забыла. Артур садится первым, и его дверь плавно съезжает на место. "Садись", говорит он, заводит двигатель. Я убеждаю себя, что других вариантов добраться до Олд Драгона у меня нет, только с Артуром бок о бок. Я должна вытерпеть. Должна выдержать эту поездку. Но он поворачивает ко мне голову и смотрит так, что нервы мои не выдерживают. Сдают. «Я так не могу», — шепчу я и трясу нервно головой. Чувствую, как подкатывают слезы. И еще не хватало расплакаться у него на глазах. «Нет, мне нужно уйти. Убежать, побыть одной. Я делаю шаг назад». «Не могу. Простите». Сорвавшись на бег... Я несусь в сторону выезда. Аллея из цветов, широкая в две полосы, тянется к литым воротам. Я бегу туда, не понимая, что вообще делаю. Но я не в силах вынести этого напряжения. Не в силах чувствовать эту страсть, что сгубит меня когда-нибудь. И я уволюсь. Бордюр узкий. Я едва помещаюсь на нем. Ноги оступаются. Вляпываются в землю. На нос падает капля. Дождь. Моросит мелкий дождь. Как же не везет мне сегодня. Настя. Кричит мне вслед Артур, но я лишь припускаю быстрее. К чертям. Уволюсь, и пусть что хотят делают. Работать с ним не буду. Сбивчиво, думаю я, стараясь не упасть по дороге. Ноги разъезжаются, ворота маячат впереди желанной целью. Рядом со мной останавливается машина и опускается окно. Настя. Что ты творишь? Спокойно спрашивает Артур. «Надо же, даже не взлетел. Едет по асфальту, как на обычном автомобиле». «Я не поеду с вами», — твердо заявляю я, пристально глядя на ворота. Если не поворачивать голову и не смотреть на Артура, можно почти спокойно формулировать мысли. «Ты не знаешь дороги. Как планируешь добраться до музея перемен?» «Также спокойно интересуется директор». Меня его позиция выбешивает. Пристал как репей, еще и отвлекает, вопросы задает. Дойду. Надо идти все время прямо. Верно. Но пешком больше часа, а начинается дождь. По-прежнему без тени эмоций замечает директор: Ты промокнешь и заболеешь. Отлично. Перспектива не выходить на работу мне нравится. Тогда вы меня не уволите, и мне не придется работать на вас. «Я так противен тебе?» — спрашивает директор, и я останавливаюсь ошеломленно этим вопросом. «Он противен мне? Да как он вообще мог такое подумать?» Поворачиваю голову и делаю фатальную ошибку. Смотрю на Артура глаза в глаза. Мне становится плохо, и ноги слабеют. А ему только этого и надо было. В одну секунду дверь съезжает вверх, Сам Артур вылетает из машины и огибает ее спереди, отрезай мне путь к воротам. Добегалась. Я ступаю на грязную землю. Мокрую, скользкую. Нога едет не туда. В глаза льет усиливающийся дождь. Глаза щиплет. Чертыхаюсь. Артур подходит ко мне серьезно и собранно берет меня за руку и привлекает к себе, не обращая внимания на дождь. Ты тоже это почувствовала? потому и бежишь. Что почувствовала? Спрашиваю я и чувствую, как кончается воздух в легких, а горло пересыхает, как пустыня Сахара. Это загадочно, говорит Артур, и вдруг наклоняется к моим губам. Нежно, трепетно, едва касаясь, он зависает над ними и ждет моего решения. Это ужасно. Я не в состоянии сопротивляться, не в состоянии бороться с охватившим меня желанием. Меня бьет дрожь, и я замираю, глядя в его глаза. Губы покалывает так остро и сильно, что хочется умереть. Но сначала приезжаться к его губам, попробовать каково это, поцеловаться с Артуром. Волнение накрывает меня с головой, губы приоткрываются, я борюсь с искушением и проигрываю ему». Я испытываю такую мучительную тягу, что еще секунда, и сама бы его поцеловала. Артур меняется в лице и понимает правильно. Одной рукой он прижимает меня к своей груди, а второй обхватывает мой затылок и притягивает к себе. «Настя», — шепчет он и впивается в меня поцелуем, таким сладким и страстным, что заходится сердце, я как будто умираю. Секунда. Одна. «Вторая. Это блаженство не кончается. Артур нежно целует мои губы, ласкает шею и так коварно поглаживает спину, скользя вдоль лопаток и вызывает целый табун мурашек, что я таю в его руках, как льдинка. Даже ноги подкашиваются, и он крепче обхватывает мою талию. «Поехали, Волда Драгон. Поговорим. Он отрывается от моих губ только ради этого. Разочарование. Как он может говорить после такого?» Я сама тянусь к его лицу, охватываю за шею и притягиваю к себе. Он сдается. Второй поцелуй выходит еще слаще первого, еще нежнее и безудержнее. Я растворяюсь в нем и понимаю, что ни за что не хочу отпускать Артура. Он мой, и пусть идут к черту всякие полины. Мир замирает вместе с нами. Дождь, капающий на голову, пролезающий за шиворот, дразнящий своими холодными брызгами, больше не существует. Он словно не достает нас. Он в другой реальности. Мне тепло и уютно в объятиях Артура. Он моя гавань. Мое пристанище. Мне не хочется никуда идти. Мне хочется стоять здесь, под проливным дождем, и не двигаться. Сигнал проезжающего магомобиля шокирует нас и отрывает друг от друга. Ярко-оранжевая машина быстро скрывается за воротами. И Артур смотрит на меня уже другими глазами. Кас. «Нас видел», — говорит он и выпускает меня. «Разом погода напоминает о себе, мне становится холодно и мокро». Артур вытирает со лба капли дождя и смущенно бормочет. Наваждение какое какое-то. Как так получилось?» «Он сожалеет?» «Во все глаза я смотрю на мнущегося директора, смущенного настолько, что он отводит глаза и смотрит мне под ноги, и понимаю, что снова облажалась. Я принудила его поцеловать меня» заразила своей страстью и, кто знает, может, внушила чувства, которые он и не испытывал вовсе. Взрастила их в его душе, внушила иллюзию любви. Я же маг жизни. Я и не такую идею могу создать и взрастить, пусть и неосознанно. Поджав губы, я подошла к магмобилю. Дверца тут же поползла вверх, и я с наслаждением плюхнулась на сухое теплое сиденье. Артур обошел машину и сел рядом. Включил обогрев, Нажал еще какие-то кнопочки, и машина поднялась в воздух. Мы полетели к воротам. И только тогда пришло понимание, что я промокла и замерзла насквозь. Волосы свешивались противными сосульками, и при движении неприятно прилипали к лицу. Одежда липла к телу, холодя его и вызывая стыдливое ощущение. Лицо горело, и сердце жалобно сжималось, понимая, что обманулась. Я приняла то, чего нет, за сбывшееся. Не сопиток. «Все устаканится», — ровно сказал директор и прибавил скорость. Я прикрыла глаза, не в силах вынести это. На ум так не кстати пришла старая песенка, тоже одна из маминых любимых. Правда, она всегда плакала под нее, закрывалась на кухне, пила вино и плакала. Кажется, под нее она танцевала с папой на дискотеке в юности. Наверняка я не знала, только догадывалась. После ссор с папой, после скандалов и после того, как он ушел от нас, мама слушала ее. И плакала. В песне говорилось, что счастье было возможно, было рядом, но вмешалась злая судьба. Меня из кухни всегда выгоняли и шипели, чтобы не мешало. Так я и не разгадала тайну этой песни. Губы сами нашептывали слова. Мама не знала, что я сидела под дверью и слушала эту песню. Знала ее наизусть. До исторического центра Олд Драгона мы с директором не разговаривали. Я даже задремала в тепле салона. Тупая боль в сердце чувствовалась глуше, и я почти смирилась с ней. «Приехали. Вылезай». Под эту фразу я очнулась и вышла из машины. Артур припарковался в незнакомом месте. Я молча подождала, пока он нажмет все кнопки и закроет машину, а потом молча, стараясь не выказывать никаких эмоций, пошла следом. Минут через пять мы остановились перед черным ходом в музей. «Настя, мы должны поговорить». «Можно я поднимусь к тебе?» Мужчина взял меня за руку и заглянул в глаза. «Именно так говорят взрослые, когда хотят в чем-то убедить. Плавно, осторожно, не делая резких движений, чтобы чада не выпрыгнуло из захвата, чтобы усыпленная бдительность не проснулась, чтобы рыба не сорвалась с крючка. Он не любит меня. Мне сделалось горько. Сейчас мы останемся наедине, и он скажет, что это был порыв на вождение». И он сам не понимает, почему сделал так. И чувствует вину за свой поцелуй и просит простить его. О, я все это ясно прочитала в его глазах, будто он сказал мне это вслух. Я испытала такой прилив разочарования, что резко выдернула руку и крикнула. Нет, и давайте забудем об этом. Проще самой поставить точку. Гордо хлопнуть дверью перед носом директора. Уйти прежде, чем он нанесет еще одну рану, сделает контрольный выстрел. Пусть не думает, что мне нужны его поцелуи, его кофейня или он сам». В злости я пнула попавшуюся под ноги палку, чью-то трость с набалдашником, и отшвырнула ее к лестнице. В холле, как обычно, было темно. На один снова переборщила со своим колдовством, и электричества не было. «Черт!» Поднимаясь по лестнице на ощупь, я хлопала ладони по перилам, чтобы унять ноющее сердце и хоть как-то выплеснуть боль. «Ничего». «Ничего, прорвемся, шептала себе под нос я. Увидела в тени второго этажа двинувшегося было ко мне горба и злобно рявкнула. «Не сейчас. Отстань и не подходи ко мне». Горб остановился как вкопанный. В свою мансарду я поднялась уже порядком вымотанная, уставшая и безумно мокрая. Какое счастье, что я живу одна. Одежду я скинула на стол прямо у входной двери. Сушить ее, раскладывать или развешивать не было сил». Нетвердым шагом я дошла до ванной, включила горячую воду и влезла в нее. Воткнула пробку, чтобы подольше полежать в воде и хорошенько прогреться. Тяжесть прожитого дня навалилась со страшной силой. В теплой воде все переживания стали казаться пустыми и неважными. Сладко зевнув, я добавила в ванну пены с ароматом абрикоса и заснула.